Московское чаепитие Чаепитие в Москве – это не просто чаепитие, а явление. Причем явление неординарное, своеобычное, истинно и исключительно московское. Недаром в прошлом и в начале нынешнего века было широко известно и употреблялось по всей России выражение термин «московское чаепитие». В прежние времена жители почти каждой российской местности, губернии, города имели свои прозвища, и москвичей дразнили хлебами, признавая таким образом московское чаепитие их характерной чертой. Впрочем, москвичи на это прозвище не обижались, поскольку было оно справедливо и по сути своей для москвичей не обидно. Московское чаепитие, не говоря уж о всеобщем распространении среди жителей Белокаменной, имело свои обычаи, свои характерные черты, отражающие московский характер и, в свою очередь, влияющие на него. Область же влияния чаепития на жизнь москвича обширна и многогранна. Различные стороны московского чаепития, обычаи, приметы нашли отражение в московском языке, в пословицах, поговорках, шутках, присловиях, названиях, особых словечках. О всех них и пойдет речь в нашем очерке. Но что еще следует особенно отметить, московское чаепитие имеет свою философию, качество, счастливыми обладателями которого являются в мире лишь Москва, Китай и Япония с национальной достопримечательностью, с их церемониальным чаепитием. Однако это абсолютно разные национальные философские системы.